Глава десятая «Мы не воры, не разбойнички, Стеньки разина, да мы все работнички!» Как скоро все переменилось вокруг, Перестало быть стыдным и страшным, непонятным. Даже то, что еще творилось у скотного двора и конюшни, Не столько уже пугало, сколько удивляло и просто смешило. Удивляла и смешила, как ругались, перекоряясь, Глебовские и сельские. Деревня с деревней, и про между собой каждая. Как дрались Ваня Дух и Андрей Шестипалый из-за жеребца. Ветерок оборвал узду, поскакал в рощу, а они все воевали. Ваня Дух в крови, с оторванным напрочь левым рукавом, как есть однорукий, повалив в навоз пьяного бондаря, Валтузил здоровой рукой и кричал спасаешь, я вижу, как ты его спасаешь от огня. Куда ведешь, обратал? Шестипалый, матюгаясь вывернулся, оседлал по Тихонова, бил приговаривая. На твой двор веду, на твой. Получай жребца на. Смешила и удивляла, как чья-то мамка. Сняв с головы воскресный платок, не пожалев, обмотала им трясучи, торопливо, неловко, здоровенные рога, ухваты пестрые, не теле, тащила ее за собой, а телка упиралась, не шла. Тут подскочила другая мамка, ловчее, сильнее, отняла понравившуюся скотинину, но и пеструха, не будь дура, и за ней не пошла, начала бодаться. И обе мамки, заголосив, отскочили прочь. И как Минадора, не разобравшись в спешке, хватила кулаком безвинно слонявшегося по двору Касаурова, подвернувшегося ей под горячую руку. Все, все было удивительно и понятно, и того больше смешно. Взрослые дразнились и царапались, как маленькие ребятишки. Нельзя было не потешаться» глядя как максим и павел ффоиччевы святые праведники поначалу наблюдавшие издали за мужиками и бабами вдруг не стало ни сего сами поволокли вдвоем знакомую совершенно бесполезную им двуколку платона кузьмича и бросили ее опомнись оглядываясь мелко часто крестясь и плюясь должно быть девясь на себя Бабка Ольга, увидев брошенное, подхватила двуколку, впряглась во глобли, понеслась, как настеганная кнутом. Фомичевы, жалеючи, закричали «Куда тебе? Зачем ополоумила?» На что бабка довольно разумно отвечала «Куда-куда? Продам! путь муки дадут, и то ладно!» Но тут же послушалась, кинула двуколку, потому что встреч починовские бабы вели тащили двух телят и овцу с тройняшками. На всю деревню, эко много, мясом разделим и то польза, не зря сюда ходили, ломали ноги и огрызались на крутовского таракана столера. «Мы голодные, врешь, берем, чтобы тебе не досталось». «Да у меня в помоях больше навару, чем у тебя в горшке!» Бабка Ольга завопила, закланялась. «Родненький, хоть ягненочка и последыша самого махонького! Как есть, с пустом бегаю, ничего-то не могу раздобыть! Не получается с непривыку!» И очень жалко, а не страшно было даже, когда Митя-почтальон, разнимая, увещевая народ, Выронил железную трость, закричал дико, упал на кожаную пустую сумку и забился в судорогах. Тут бабы и мужики у конюшни из скотного двора вроде опомнились. Стало тихо, слышно было, как Яшкин отец сердито негромко выговаривал народу. «Хватит виситься! Не нутром надо обнажить умом! Сами у себя тащите!» Именем совета приказываю прекратить безобразие, сей минут прекратить. Накройте ему лицо, мите бедняги, отнесите в людскую, хоть ко мне, и не трогайте его. Уснет и пройдет припадок. Заливать огонь, до да скотину-то, лошадей подальше от пожара, в рощу отгоните. Живей, живей, поворачивайтесь. За дело берись, говорю. И все стали слушаться дяди Роди Большака. Принялись выполнять его распоряжение, не глядя друг на дружку, точно совестись за недавнее невероятное, что они делали. Шуркин батя перестал сторожить выезд из усадьбы, махнул с на луговину и полетел на руках, как на крыльях, к флигелю, к огню. Батю обогнал Трофим-беженец. Вокруг ребят снова задвигалось, заговорила, засуетилось. Поначалу поспешно-бестолково, как это всегда почти бывает первое время на пожарах. Потом незаметно все стало слаженнее, заработало дружно и споро. Конечно, некоторые мужики любили только кричать, распоряжаться, а сами ничего не делали. Но и крики эти шли на пользу. Глядишь, дельное кто присоветовал, на важное указал, куда с ведрами бежать что первей растаскивать баграми топорами. И на том спасибо. Про других этого не скажешь, другие, отойдя в сторону, откуда виднее, ворчали себе под нос в бороды. Совет, повесили мы себе, братцы, жорнов на шею. Похоже, какой он совет, ежели дармоедов жалеет. Добро их не заставляет спасать. Я знаю, что такое в самом делешный совет, Большаков, наслышан. Меня не обманешь, я читаю газетки-то. Черт нас попутал и с советом вашим, и с этим самым баловством. Все берут, чем мы хуже, а ну вас к дьяволу. Нет, не поджег, извиняюсь. «Это моя душа, наконец, беседует с самим Господом Богом в генеральских штанах!» Зло щурился от цыгарки муж тетки Апроксии с кисетом самосада, что турбосовцом. У кисета теснились любители дарового табачка. Охотно залезали пятернями во всем, соглашаясь с Федором, поддакивая ему, досказывая свое. «Раз выбрали тебя, доверили распоряжаться». «Ты мне помоги коня завести, хотя бы и из барской конюшни. А что, без коня нет у меня? Насим деревень, как говорится, одна лошадь. Энтой бабе, сиротине, тёлку дай, корову. У нее у другой какой вдовы-солдатки, полная из баребетёнышей. А кринки под лавкой давно обросли тянётом. Вот будешь совет. Моя власть крестьянская». «Бедняцкая, скажу спасибо, а то что же, урядник, отнимаешь, запрещаешь, как в лицаре. Иные мужики, закуривая от уголька, все еще восторгались огнем. «Важно! Теперь и его не остановишь, любота! Теперь и чай он пойдет жрать подряд, только держись, зевай, радуйся больше!» И тебя слопает с потрохами. Чего? Я баю, он в силу вошел, молись, не помилует. Ах, важно, любота. Да, огни неугасные, а хоромы-то не занялись, уцелели. Кирпич, жалко. Но большинство людей нашло свое место на пожаре, взялось за настоящее дело, не жалея себя. Особенно старались мамки. Они не распоряжались, не ругали совет и не любовались огнем. Они, опомнись прежде мужей, растревожась, перепугавшись, работали изо всех сил, кидаясь по первому зову и на пруд с ведрами, и загонять в рощу скотину и разваливать бревна догоравшего амбара. Мамкам помогали снохи деда Василия, побросав ребят. Скоро перестал валить густой и кислый ватный дым из крыльца и коридора каменного дома. Солому из отлевшей половицы залили из ведер. Хуже обстояло с флигелем. Шурка и Яшка вспотев, раскатывали по траве, свернутый большим колесом, тяжелый плоский пожарный рукав из холста. Они старались не уронить колесо, а оно все валилось на бок, падало, Приходилось поднимать и снова катить. Примей к флигелю, чтобы рукава хватило. Теперь виделось только самое ближнее. То, что ты делал и что делали около тебя. Им помогали и мешали. Непонятно, когда, очутясь рядом, Олег двухголовый с тихонями, Колька с Катькой, Володька Горев, Андрейка Сибиряк и другие мальчишки и девчонки. Можно подумать, весь класс — Вся школа набежала, столько было суеты и усердия. И не напрасно пожарная кишка живо протянулась, легла серой сухой лентой по луговине от колодца в самый жар и треск. Готово! испуганно, радостно закричала растрепа, и ей попала от шурки. Несуйся раньше других! Он сам закричал во все горло, и Олег и Яшка закричали, повторяя «Готово! Качайте! Качайте воду!» Мужики у колодца возле бочки с водой, тесняясь к пожарной машине, заслоняя ее светлый насос-самовар, схватились на перебой с двух сторон за малиновые длинные рукоятки. Они залетали качелями вверх-вниз. Холстяная кишка в руках ребятни надулась, намокла, стала холодная. Из железного узкого ее конца вырвалась шипом с хлюпаньем грязно-масляная пена и тут же застреляла, забила по земле чистая вода. Тотчас образовалась лужа под босыми ногами, а струя, обдавая брызгами, все била, вырывалась сильнее, толще, сотрясая холстину и железину. «Не удержишь приподнятый рукав!» Ребята невольно отскочили. «Кишка! Держите кишку!» Опять закричала, не утерпев растрепа. «Слава Богу! Первый раз, кажется, это относилось не к человеку. К пожарному рукаву по принадлежности». Катька не тразнилась, хотя и заехала по привычке ответно легонько одному мокрому дядьке по белобрысому загривку. И дядька этот виновато стерпел, почесал загривок и не дал сдачи, потому что вода лилась попусту и по его вине. Выручил батя. Он подполз, схватил обеими руками оброненный железный конец пожарного рукава. От земли поднялась радуга. Вода прозрачна, туго ударила по высокому огню, по его червонному гребню. Огонь стал низким и тусклым. Вода побежала по стропилам крыши, по крайним венцам, оранжево-горящим бревнам, и они почернили, но ненадолго. Дымя седой пылью, брызгами и паром, струя бежала все дальше и дальше, и сзади ее снова возникал огонь, как бы умытый, еще более слепящий, и бревна и стропила опять стали ярко-оранжевыми. Рухнула крыша, и столб огня, искры и дыма поднялся до облаков. «Разноси по венцам, не спасешь, растаскивай!» — кричал народ, подбегая. Дядя Родя принял от Шуркиного отца железный конец кишки, шагнул в самый огонь. Струя воды выросла, заплясала фонтаном, обливая веранду флигеля, протянутые багры. Рвавшие со скрежетым и скрипом горящие венцы углы. Огонь гудел, ревела вода, трещали бревна, ухали и шумели мужики, орудуя топорами и баграми. Три венца ряда сняли и растащили, Облили из бабьих ведер. Четвертый венец не давался, Особенно толстущее бревно над окнами. Оно точно выросло в позы. Не пошевельнешь, не тронешь с места. «Дай-ка я попробую!» Шурка увидел опаленное кирпичное лицо у Устина Палыча, его праздничный пиджак с прожженной дырой на спине и растрепанные смоленные волосы. А ведь быковы и на пожаре вроде бы не было до сих пор. Он бесстрашно сунулся с багром к подоконнику и ничего не мог поделать. — Мало каши ел, — сказали ему. — Оговор? По три разика в день обедаю, — задорно шутливо отвечал Олегов отец. — Оно и видно, сала много, силы нету, не уступали и посмеивались вокруг. И по этим возгласам и смеху ребят не догадалась, что опасность миновала. Барский дом уцелеет, только бы успеть раскатить флигель. Врешь, хватит силушки, занимать не стану. — Хватит, — приговаривал Устин Палыч. — Ах ты, Оля, дорогая, девчоночка молодая! Он сильно ловко орудовал багром, хотя бревно по-прежнему не поддавалось ему. На подмогу с другой стороны флигеля, где огня было меньше, бросился Янок в нижней рубахе с засученными рукавами, перепачканной сажей. Он приволок от людской лестницу, приставил ее к стене. Дядя Роди облил его и лестницу из пожарного рукава, и Янок, пожимаясь, отфыркиваясь, смело полез вверх. Франц и Карл с беженцем Трофимом поддерживали лестницу, чтобы она не соскользнула, не поехала вниз. «Береги усы — Береги усыта, слышь! — закричала озорно Минадора. Беспокойно любуясь, как чернявый кудри-шапкой красавец Чех, молодо, гибко взбирался по качающимся тонким ступенькам. Они так и прогибались под его желтыми нездешними башмаками. «Усы, опалишь, целовать не буду!» — смеялась Минадора. Янок оглянулся, оскалился. На грязно-веселом решительном лице его зажглись частые белые зубы. Он удалось свистнул. «Балуешь? Поцелуешь?» «По-русски и складно», — ответил Янок. Держась цепко одной рукой за лестницу, другой ахнул топором по соседнему с неподатливым бревном венцу. Поддел со своей стороны угол, сразу два горящих бревна выворотил их из паза, и тогда бревно Устина Палыча, разгораясь, пылая, тоже поползло с визгом вниз к резному наличнику подоконника отходи убьет мужики и бабы посторонились бревно с грохотом свалилось за ним другое со стороны яныка а третье у него у яныка огненно румяное с темной полосой копоти сбоку ударило от стены по лестнице и пленный чех, охраняет опор запрокидываясь повалился в распростертые руки подскочившие минадоры она шатнулась попятилась но устояла Янако не выпустила бревной лестница скрипя задевая за кружевные выпелененные узоры окна поползли на минадору и пленного шурки стало страшно он поребячий как всегда зажмурился И тут же, сделав усилие, открыл глаза. Под нависшим горящим бревном и лестницей горбатилась Надежда Солина, молодуха, и плечами не давала лестнице и бревну упасть. «Прочь, брошу, жжет!» — гудела она. Яна и Каменадура уклонились, бревно с лестницей грохнулись на земь. Молодуха повела, тряхнула обожженными плечами — Кофта ее дымилась, а Надежда не замечала. Без передышки принялась рвать багром про стенок, да так, что он сразу разъехался до самого подоконника. — Вались, пес тебя деви! рассыпайся в прах, и те, кто тут жил! — злобно бормотала Надежда и вдруг застонала, схватилась за плечи. — Ох, облите меня, заради бога! Никак я горю! Матвей-сибиряк, подбежав, облил ее из ведра, а она, взглянув на сибиряка, заплакала. «Когда же мой-то придет?» Бросила по гор, медленно пошла к воротам усадьбы. «Папка в каретнике! Ксения Евдокимовна заперта с борчатами!» Вспомнив, торопливо сказала отцу Яшка. «Дядя Роди не поверил сразу!» Так это было неправдоподобно и совершенно не нужно. А Шурка ужаснулся. Как он беспамятная кишка мог позабыть? Может, они там, в старом калитнике, померли от страха, задохнулись? дым то валил с губна в ихнюю сторону. Разве что под шлюпку на спрятались. Да ведь от дыма нигде не спасешься. И невольно подумал еще о тете Клавдии, Что с ней? Вот о ком надо бы вспомнить петуху. Катька вон об отце совсем не забывает, жалеет. Про каретник и так догадались бы без яшки. И Шурка не мог забыть, он вспомнил бы сейчас, обязательно подсказал. А Растрепа не подсказала бы ни за что, и он знает почему. Но где же Растрепа? Шурка огляделся и не нашёл её. Мишка-император хвастался. «Я сам слыхал. Правда-правда!» — твердил отцу Яшка. «Да погляди! Ганс, шкура! С ружьем у каретника торчит, сторожит. Как Бородухин приставил, так и не желахнется Старается выслужиться, проклятый конопатый!» Дядя Родя очутился у каретного сарая. Пленный немец загородил Берданом дорогу к двери. «Залаял!» «Нихц! Нихц! Хальт! Цирюк!» И отлетел в сторону. Берданка очутилась у Яшкиного отца. Дикое, странное, просто немыслимое было это шествие на свет из темного затхлого каретника. Впереди шла девка, белее свои наколки и фартука. Она несла спящую ию, и голые ножки в синих туфельках-лопоточках висели, как трепишные. И соломенная шляпка качалась за спиной весняночки на голубой ленточке, как игрушечная, как у куклы. Ксения Евдокимовна вся в черном, длинном, как всегда, монахиня, и лицо нынче темное, растерянно, строгое, идет и ни на кого не смотрит, только платочек беленький теребит в кулачке. Сзади плелись Мотька и Витька красные и потные, лопоухи и что зайцы. Полотняные рубахи-гимнастерки, мятые, перепачканы дегтем, и серые суконные брюки в мусоре и пятнах. Срам поглядеть. Борчата, испуганно-сконфуженно, косятся на мужиков, на ребятню. Уши борчат багровеют и шевелятся. Мамки, раступясь, кланясь барне, глядели во все глаза на нее, на няньку, как то осторожно ступая, несла сонную ию. Шурка слышал, иные мамки, прослезясь, шептались. Умаялась, испужалась дитё, спит-то как сладко, крепко. И хорошо, что спит, ничего не видит. Детю и не надо б навидеть, — говорила сердито тетка Ираида. Проснется и не вспомнит, забудет все, слава богу. Ох, не приведи никому такое. Тетка Анисья и тетка Дарья Фомичёвы Помирясь, крестились точно одной рукой и жалели дружно по своему ангелочек есть досыта а за морышек ножонки ручонки как соломинки господи иисусе за какие грехи мужики и бабы не занятые тушением пожара носили уже слуговины из груды борские вещи в дом и не сразу возвращались должно расставляли там все Раскладывали по местам, как было, спасли добро от огня, теперь носили обратно на место, по-другому не скажешь, другого худого и не подумаешь, не посмеешь. Да его плохого и не было, не могло быть, вот и все. — Спасибо, друзья, — сказала грустно-ласково Ксения Евдокимовна, а в глазах ее стоял ужас. Народ смутился, всем стало немного не по себе. Но барыня благодарила не только за спасенное добро, она благодарила и за дом, что его отстояли. И это была истинная правда, без прикрас и выдумок. Поэтому люди перестали смущаться, заговорили, что благодарить не за что, как же иначе. И все стали невнятно в чем-то оправдываться. Ксения Евдокимовна не слушала. Она закрылась носовым платочком и живо-живо взбежала на крыльцо. Но ее тут же и забыли. И про весняночку-беляночку, и лопоухих, испуганно сконфуженных ее братишек, позабыли, потому что с гумна прилетел, запыхавшись косауров, и закричал. «Осип птюкин черт бешеный, замки из хлебного амбара подшибал! «Жито овес раздает направо и налево, Скоро до ржи доберется!» Кругом зашумели. «Отвечай теперь из своих сусеков! Откуда он взялся?» Иван Алексеевич со злости плюнул, выбронился. Из больницы, говорят, убежал. Башка в бинтах, одни бельма да приметный, А веселый дьявол рыжий чисто браги хватил, Песни дерет. Мешками так и ворочает силач, кидает народу ровно подушки. Вот я ему, сукину, сыну, задам сейчас песню. Пропою по шее, рассверепел дядя Родя. Я ему поворочаю, покидаю мешками. Шурка не дослушал. Неведомая сила перенесла его на крыльях к хлебному амбару. Он увидел... Не протянутые чащобы руки, не Катьку, прижатую к стене, сияющей зелеными, счастливо вытаращенными глазами, с пальцем во рту, не пузатые из новенькой мешковины кули, летавшие по воздуху. Он увидел в синем от вечернего света широком провале дверей, точно в небе, лунное, в бинтах, как в маске, лицо у усебешенного. Не обманул и не преувеличил Косауров. У Катькиного родителя действительно не видно было медной веником знакомой бороды, овчинных спутанных, иной раз стоящих дыбом волосищ. Видны только на белой марле сверкающие глаза и разинутый красный горланищий рот. «Мы не воры, не разбойнички!» Ах, достеньки, да рази нам и все работнички. Отчаянно весело и громко, как пьяный, не владеющий своей глоткой пел дядя Ося, и тугой, бурый мешок залетал у него в руках. Он качал мешок, возыкал, как балуют, возыкают мамки маленьких ребятишек в ласковую минуту. Принимай, не зевай, порядок не нарушай, спокойно мытари! всем достанется поровну бери распоряжался катькин отец в хмельно радостно торжественно очами, и смеясь большим красным ртом и белыми запачканными бинтами которые двигались у него на щеках еей борисович друг сердечный таракан запечный той черед Награждай мишишкам ячменя и мишишкам овса приветливо важно говорил он сморчку тот стоял в дверях амбара и будто загораживал нарочно чащобу протянутых нетерпеливых рук мешал не позволял брать хлеба наградил бы и чарочкой не пожалел да нету ее у меня что есть все твое слушай говорю этих двух кулей хватит тебе а и нет «Достаточно», — смущенно отвечал пастух, но зерно не принимал. И Трофим Беженец, стоявший за ним с разинутым ртом и выпученными глазами, не брал мешки. «Экий ты, я погляжу, кипень! Не человек, травка-буравка!» муравка бормотал Сморчок. «Слава Богу! Жив-здоров! Обожди! Тут надобно на все делать сообща! Да ведь нету и разрешения!» Согласие хозяев. «Страшно! Ах, на комара без топора! А вчерашний живешь, хрен получишь! Что значит сообща? А я не сообща делаю. Не на нашу общую пользу, себе-то я еще горсти не взял!» Зарычал Ося бешеный, и бинты на его лице словно бы потускнели. Но так легко, привычно, удобно качался у него в лапах, что в зыбке. Мешок из чистой холстины, как ребенок в пеленках. И такая стена этих округло-живых мешков возвышалась, шевелясь позади него, проступая из синей амбара, сползая к ногам, точно бы и гугукая, и так согласно поддакивал, поддерживал его народ, толпившийся у дверей, что рычание Тюкина скоро перешло в смех. «Я разрешаю! Я хозяин! Ха-ха! Понял! Бери, говорят, тебе, не задерживай очереди!» а -а «Ах, мои воры разбойнички Еще отчаянный и оглушительный запел за оралон, кидая мешки с овцом и ячменем под лапти Евсею Захарову и Трофиму-беженцу. «Веслом махнем, корабль возьмем!» «Кистенем махнем, караван собьем, рукой махнем, красную девицу в полон заберем». Сморчок попятился, а беженца точно кто в спину подтолкнул. Он вздрогнул и, не сводя зачарованного взгляда Стюкина, присел несмело боком на мешки. У него тутчас кто-то потянул нижний куль. И Трофим стал тихонько, нерешительно оборонять зерно руками и ногами. И вдруг вскочил, оглядываясь, закричал очумело. «Чертяка, циц! Пана добро, пана, циц!» Дядя Роди не успел пробиться к двери амбара, как за спиной Евсея Захарова вырос в золотой рубахе и багрянце заката Терентий Крайнов. пиджак висел у него складно льготна кинутый на плечи, как у парня молодцев в Тифинскую нагулянье, в самый отрадно веселый час. Починовский Тарас Бульба словно и не тушил пожара, не воевал с теми, что баловались чужим добром. Питерщик был нарядный и аккуратный во всем, только ладони и пальцы заметно шершаво-черные. В садинах. «Ты, разина работничек, что тут делаешь?» Дружески насмешливо спросил Крайнов, трогая кепку, а потом свои запорожские вислые усищи. «Откуда свалился мытарь?» — удивился дядя Ося. «Наше почтение! Разве не видишь? Революцию делаю, хлеб раздаю народу, навожу, как умею, порядок». «Революции я чего-то у тебя признаться не вижу». И замки сшивать, извини, не очень велик порядок. Надевая пиджак в рукава, становясь из золотого железным, сказал Терентий. Он произнес это по-прежнему насмешливо, дружелюбно и вместе с тем так открыто, неодобрительно, что возле амбара все замерло, а Тюкин даже растерялся. «Замки я не сшибал, и это меня сбили запоры-то». Объяснил он, оправдываясь. «Брали, кто и сколько хотел. А у меня, смотри, порядочек. Отпускаю по нужде, без обиды». «Обида другая, ежели каждый будет распоряжаться». «Вот что, братец ты мой, товарищ дорогой, кончай базар, пожалуйста, — попросил Крайнов. Порядок, революцию мы тут установим, не беспокойся». «Кто это мы?» Узревел бешеный, должно быть задетый за самое больное, швырнул куль зерном и наступил на него лоптями, встав выше в синей бездне амбара. Нижний бинт мешал ему говорить, выкладывать гневно душу. Он сдвинул марлю, и красный рот его стал больше, оскалились зубы, проступила медная, подстриженная в больнице клином борода. Концы бинта. Висели на ней и от частого сильного храпа и крика раздувались, как седые усы, становясь похожими на вторые запорожские казацкие. «Твое дело рабочее!» — ревел Тюкин. «Воюй в Питере с заводчиками! Законное право, обязанность! А тут в деревне мы хозяева, мужики!» У нас свой разговор с Крыловым помещиком, но no угад да в попад, городским свистунам не понять. Сторонись, не засти свет, и так плохо видно. Он в ярости поднял куль и бросил его за порог. Никто зерна не принял. Мешок ударился о деревянный с гвоздями настил, прорвался, и овес мутной струйкой брызнул на доски и траву. «Эй, кому там?» — спросил дядя Ося. Ему не ответили, и он расходился пуще. «Просрали революцию-то в Питере!» — орал он, замахиваясь на Терентия. «Хотите и здесь ее? Не дозволим! Фронтовики за нас! Мы с ними скорехонько натворим чудес, каких и в молитвах нету! Посторонись, говорю! Кому овес?» — спрашиваю не трогая выкинутого мешка. Злобясь, крайне поддержали Тюкина, его ругать ню. Чем в деревне болтаться, распоряжаться чужим, снаряды в городе делай, солдатам воевать нечем. «Когда на буржуев-то своих пойдешь, а лисеренки не хватает, не что подсобить?» — спрашивал ядовито Апроксиен Федор, не забывший, видно, отнятые у него спички. А Ленина своего плохо слушаетесь, вот что. Мы вам мастеровым не мешаем в городе, и вы нам не мешайте в деревне. Тятька, пойдем домой, заплакала Растрёпа, и Шурки сызного стало не по себе. Мамка заждалась, да тятька же, слышишь? К амбару пробился дядя Родя. Чукин увидел его и обрадовался, шагнул навстречу. Народ мешал им поздороваться. Амбар стоял на кирпичных подкладах высоко. Ося бешеный был на пороге, как на горе. Тянулся через картузы и бабьи платки. Он не заткнул свою орал, очистил, но по-другому. Он ликовал, что зараз вовремя прикатил Родион Семенович. Видимо, к этакий. Он, тюкин, наслышан про все. Сказывали. Совет так совет, по-городскому. Да от одного прозвища, хоть оно и по сердцу, мало пользы. А делишки какие заворачиваете? Ну ладно, хрен с ней усадьбой, пусть стоит, может и впрямь пригодится. А хлеб? Кругом голодающие, о земле подумали, о жратве забыли. Он твердил свое, просил и требовал, чтобы дядя Родя... Председатель совета помог ему раздать зерно. Ведь то первейшее дело — положить кусок в рот голодному человеку. Не дают, мешают тут разные посторонние, да хотя бы и Терентий. Лезет рылом не в свое корыто. Эх, мытарь окопный, богатырища, грудь в крестах и башка, смотри-ка, не в кустах, уцелел. «Это по-нашенски. Обманул и увернулся. Теперь мы с тобой, Родион Семенович, на пролом попрем, не будет удержу». «А что? Останавливают за руку? Размахнуться не дают?» Спросил вовсе не свирепо дядя Родя. «Ничего такого, чего он обещал, грозил, и в помине не было». Они не обнялись и не поздоровались, сойдясь. Они схватили друг дружку за плечи, за бока, подмышки и сцепились, как Шурка и Яшка, при расприятной встрече, стараясь повалить один другого. Это ли не радость и не удивление? Прежде помнится, дядя Роди и Осип Тюкин не больно тодолюбливали любили друг друга. Ладу настоящего между ними не бывало. Совсем, пожалуй, напротив. Один раз лад. А тут они не могли налюбоваться, наговориться. Прямо дружки и приятели, как недавно за обедом в шурки на избе, было похожее сладкое до слез, только без шума и озорства. Смотри, что делает новое время с людьми. Тюкину не удалось поднять председателя, лишака, как следует. Тот врос солдатскими большими сапогами в землю, не вырвешь. А вот веревочные лапти в махрах и глине со спустившимися портянками поболтались в воздухе за милую душу. И все вокруг опять становилось постепенно обыкновенным, хорошим, и растрепа перестала плакать и звать отца домой. И люди больше не сердились, кажется, на починовского Тараса Бульбу, с молодыми вислыми усами, не отсылали его распоряжаться в Питер. И главное, все с удовольствием одобрительно смотрели, как возятся, здоровкаются у хлебного амбара два знакомых мужика после долгой разлуки. «Ну, солдат-фронтовик с деревенским жителем. Какая разница, оба мужики?» «Значит, и спора никакого, промеж нет и не будет. Все пойдет и дальше» как желательно народу. Правда, Шурка отметил про себя. Ося бешеный не сдался. Возясь, растрепав бинты с кровяной незажившей рябью и какой-то зеленовато-лазуревой, как бы вороненной сталью на лице от пороха, он огрызался, сопротивляясь. Упрекал пастуха, что тот болтал, трепался про Разина, Пугачева, Искал ихнюю праведную книгу, а как нашлась она книжица, как постиг ее простой народ, уразумел до конца и начал по ней жить, сморчок стесняется взять пригоршню овсишка, который вырос на его же мужицком поту. «Бери все твое, говорю, и не жалей, домовой смирняга прежних хозяев». «Руби им башки-то напрочь! Торопись, не зевай, иначе они тебе самому снимут голову по самый кадык!» За Евсея Захарова отвечал дядя Родя. Все ребята, сбившись в кучу около амбара, разобрали насмешливо веселый, какой-то и довольный, и немножко недовольный окрик председателя совета. «Не лезь прежде, батьки, в печь!» Да и ему поначалу попариться!» «И еще! Поспешишь, мало деревню насмешишь и добытые потеряешь!» Дядя Родя напомнил Катькиному отцу, ведь он не утерпел, Осип, поторопился прежде времени, двинул разок лопатой, а какой вышел толк! «Что значит, оборонялся? Нам, брат, требуется наступать, не обороняться!» или один ты в поле, солдат, встала, поднимай в атаку соседа, мы скажем, всех людей поднимай, и стреляй первым, и гранатой, штыком упреди врага. Грабины-то все повыковырили в больнице, или оставили малость на развод. Плечо зажило? Скажи спасибо судьбе, глаза целы. Осип-осип, и куда тебя дьявол всегда заносит?» От войны, может, от смерти хитрюга ушел, А тут по глупости сам лезешь в петлю. Песни пой, руками не подсобляй, Команды не было. Верно, наша власть на селе сегодняшнего дня. Наша, да не вся. Многое хочется, а не дается вот так. Придется, товарищи граждане, Жито овёс в кладовку вернуть. На поры до времени. Раз выбрали совет, слушайтесь его. И ведь падишты стали слушаться, Как это было на пожаре, И у конюшни, и у скотного двора. Везде слушаются советы мужики и бабы. Ай да Шуркина мамка напророчила, не ошиблась. Правда, слушались тут с неохотой ворчанием, с плевками себе под ноги. Но повалились мешки через порог. Кто нес домой, и тех завернули обратно. И дядю Осю Тюкина повели с амбара, окружив дружелюбно признательной толпой, справляясь со здоровье, мирились с Терентием, угощали табачком.